Глава четвертая. Утром над нашим расположением долго кружится м и с с е р ш м и д т Мы огня не открываем, экономим боеприпасы. Две большие партии хенкелей и одна юнкерса 8 о в на большой высоте проплывают на северо-восток. Часов семь вечера к нам на КП. Приходит молоденький лейтенантик в новенькой фуражке с красным околышем от нашего правого соседа третьего батальона 8 5 2 п о г о полка. Распрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят, пулеметов пять, зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно. С наступлением темноты начинаем сворачиваться, нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширеевский старшина, одноглазый пелипенко никак не может расстаться со своими запасами, старыми ботинками, седлами, мешками с т р е п ь е м ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух в о р о н о в о м е р е н а Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пелепенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами. Такие ботинки бросать, бога побоялись бы. Впереди еще столько колесить, и он прикрывает рваные рагожи. выглядывающие из под ящиков мешки. Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают п о р т я н к и Ровно в двенадцать даем последнюю очередь прямо отсюда, с о двора, и уходим. Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает. Обороны на сколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, о щ е т и в ш и м с я пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами. На что было потрачено тринадцать ночей и дней, вырытая, перекрытая в три или четыре наката, старательно замаскированная травой и ветками, все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной вонючей водой, обвалится весной покроется зеленой свежей травкой. И только детишки, п о к о л е н о в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставим без боя, без единого выстрела. Мы идем с сосновым лесом, реденьким, молоденьким. Недавно должно быть п о с а ж е н н ы м Проходим мимо штабных землянок, так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован, смутно белеет в темноте свеже обструганные сосенки. На плечах таскали мы их и соседней рощицы для перекрытия. Петропавловка бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. полузгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить. Тихо, удивительно тихо, даже собаки не лают, никто ничего не подозревает, спят, а завтра проснутся и увидят немцев. И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги. Не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять. Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтобы легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку. Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. В прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья все забыли. Пришлось к химикам ходить. Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный п а р е н е к Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с двумя ф л я ж к а м и с молоком. и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба. Если в лесу. Земляника, черника, грибы, и все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал. И он растерет плащ в палатку на самом сухом месте, и в руках у меня окажутся кусок хлеба с маслом и в чистой э м а л и р о в а н н о й кружке молоко, а он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет. О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что не говорит. Сидел, досрочно был освобожден, на войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волигов. с ударением на первом О. Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю. Мы редко с ним разговариваем. Он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали, сушились у костра. Я выкручивал портянки. Он в консервной банке варил п ш е н н ы й концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть. Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем. С т р у б к о й во рту, освещенные красноватым пламенем костра. Он был похож на гнома, готовящего волшебное варево. Когда кончится война, сказал он, я поеду домой и построю себе дом в лесу, бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту. и рыбу ловить. Я улыбнулся. Почему именно три недели? А сколько же? Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу. Вы больше не сможете. Вы будете работать, а на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи и лоси и щуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае, не такие, как здесь. Сами увидите. Он вынул и облизал ложку. И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени по-особому, по-нашему. На этом разговор и кончился. Сейчас я смотрю на него и спрашиваю: "Ну как, в Олега? Когда же мы твоих пельменей попробуем?" Он даже не улыбнулся. Мяса такого нет, и приготовить его здесь по-настоящему нельзя. Значит, до конца войны ждать будем. Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики. Носки загнулись к верху, а пилотка мала торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иголки с белой, черной и защитного цвета нитками. Часов семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки Оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо. Дорога трудная. Бойцы с непривычки устали, скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах. Я ем их в а л ю хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу. Ноги гудят, левая пятка немного натерта, вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я б р е з е н т о в ы х Прям о х хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках. были бы отремонтированы сапоги, а теперь кто его знает, когда с в е щ е в ы м складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят е с л и они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что ранком в н е д е л ю Проходили солдати, и у вечери пушки шли. Должно быть, наши дивизионки. Тельки г о д и н у постояли и далее подались. Такие замаренные, невеселые солдати. А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева. Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией. Противника синий. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону оскола, а сейчас, пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они вероятно не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. ч а с а в три-четыре начали переправлять пехоту, даже позже. Сборы, приказы и тому подобное часов пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее у них нет. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них Фонтонные парки. Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносила с севера. Потом стало тише и передвинулось на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина. Солдаты т о л к у т с я у котла с кулишом. Как всегда ворчат, что мало наливают, трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки. Будем трогаться, что ли? Сощурив глаза, Ширяев рассматривает насвет ствол пистолета. Вот хлопцы покушают и двинем. Минут двадцать не больше. Сколько на новой беленькой осталось? Километров шестьдесят-семьдесят. Вон карта лежит. Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров. Два перехода еще. Если поднажмем, завтрак-обеду будем. Быть-то будем, но застанем ли мы там кого? Боюсь, что не того кого нужно. Не нравится мне эта тишина. Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него з а б о ч е н н ы й вид, подсаживается, закуривает. Двух человек уже не хватает. ш и р е й вкладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову. Как не хватает? А черт его знает как. Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были. Куда ж они девались? Саврасов пожимает плечами. Может ноги потёрли, а? Не думаю. Давай сюда командиров рот. Ширеев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот. Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из под Дворичной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось. Ширяев слушает молча, плотно сжав губы, смотрит куда-то в сторону, не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения: "Если потеряется". Еще хоть один человек расстреляю из этого вот пистолета. Он хлопает себя по к у б у р е Понятно. Командир ы рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается в е к а Этих двух уже не найти. Дома защитнички. о т в о е в а л и с ь Он ругается и встает. Подымайте людей. Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он отправляет гимнастёрку, убирает складки с живота, всё это резкими короткими движениями, ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру. Бойцы выходят на дорогу, на ходу заматывают обмотки, в руках котелки с молоком. У ворот стояли женщины, молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо, и дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят. Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шашком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. Спасибо, бабуся. Бабуся быстро-быстро крестит его и также быстро ковыляет назад, не оборачиваясь. Мы идем дальше.